Глава 3 Когда Петр остановился около головного офиса Game World, я находился в полнейшей прострации. С одной стороны, внутри меня разгорался неистовый огонь гнева, с другой меня сковали ледяные объятия неопределенности и страха. «Иди, Алекс», Игнат хлопнул меня по плечу. «Мы успели вовремя. Через шесть минут у тебя назначена встреча с Альбертом Геннадьевичем Кучко». «Начальника Макса и Марины. Помни, твоя цель — компенсация в виде полугодового абонемента, и ни слова про Марину». Я молча кивнул и вышел из машины. До стойки ресепшена дошел, словно в тумане. «Александр Крестовский на прием к...» «Альберт Геннадьевич вас уже ждет», — кивнула секретарша. «Кира, проводи молодого человека». Я на автопилоте направился за симпатичной девушкой, Нет-нет, да и косясь на ее приятной округлости. Думал ли я о предстоящей беседе? Очень сильно сомневаюсь. В себя пришел уже в роскошном кабинете. Александр, харизматичный мужчина в идеально сидящем костюме, радушно протянул мне руку. Добро пожаловать в Гейм Уолт, в нашу, не побоюсь этого слова, семью. Начальник моего брата и Марины обладал целым рядом несомненных достоинств. Высокий, широкоплечий, загорелый и чертовски богатый. Также у него в активе была белоснежная улыбка, идеально уложенная прическа и острый ум. Интересно, это он приложил руку к исчезновению ребят? «Здравствуйте, Альберт геннадич я пожал протянутую руку. Я пришел, чтобы...» «Найти брата», закончил за меня исполнительный директор корпорации. «Присаживайся, Саш». Он кивнул на удобное кожаное кресло для посетителей, а сам прошел к бару, где плеснул в пузатые стаканы ямайский ром. Хм, раньше это был мой любимый напиток, особенно со льдом. Лед? Да, пожалуйста, неожиданно робко ответил я и тут же разозлился на самого себя за смущение. В смысле, нет, спасибо. Держи. Хозяин кабинета поставил на столик из красного дерева стакан рома и блюдце со льдом. «Не тушуйся, я прекрасно понимаю причины твоего волнения». «Откуда бы?» – подумал я, машинально взяв в руки стакан. «Не твой брат пропал три недели назад». Бьюся б за за пару минут до нашей беседы, у него на комлинке уже было подробное досье на меня. Что люблю, как учусь, где работаю. Штрафы, кредиты, долги, данные про второй разряд по шахматам, список выигранных турниров и моё многолетнее увлечение айкидо. Даже авторская страничка на «Автор с моими нелепыми потугами написать шедевр. В общем, весь мой социальный рейтинг лаборанта-магистранта и бывшего киберспортсмена, входившего когда-то в десятку лучших геймеров планеты. И не случайно он начал беседу с предложением мне Рома, хочет расположить меня к себе. Скорее всего, ты думаешь, что твой брат узнал какой-то секретный секрет, Альберт Геннадич невесело усмехнулся и сделал аккуратный глоток. И что Макс сейчас находится в игровой капсуле и не может выйти из игры. Исполнительный директор Game World не спрашивала а констатировал факт. «Так вот, Саш, хозяин кабинета обошел стол и устало опустился в шикарное кожаное кресло. Я тебе скажу то же самое, что ответил товарищем из органов три недели назад. Я не знаю, где твой брат и что с ним случилось». «Такого не может быть», — не сдержался я. «У него же должна была быть рабочая капсула, и он никогда не разлучался с Комлинком, даже спал, не отключаясь от сети». «Думаешь, что ты лучше всех знал своего брата?» — прищурился Альберт геннадич «Конечно, мы же...» «Тогда скажи, знал ли ты, над каким проектом он работал последний год?» «Ну да», — невольно согласился я, вспоминая сообщение Макса. «Второй шанс, цифровое бессмертие, все дела». «Александр!» — в голосе исполнительного директора Game World лязгнула сталь. «Если вы в повседневной жизни разбрасываетесь корпоративными секретами в США с такой же легкомысленной небрежностью, то у вас вскоре будут проблемы. Первой моей мыслью было возмутиться и сказать что-то типа «пропаду так же, как и мой брат и Марина», но чуть пораскинув мозгами, я вынужденно кивнул. «Прошу прощения, был неправ, не думал, что это секрет», тем более для вас». «Есть вещи, которые не стоит произносить вслух», — Альберт Геннадич внимательно посмотрел мне в глаза и неожиданно улыбнулся, возвращаясь к предыдущей теме. «Ты ошибаешься, Александр». «В смысле?» — я изобразил удивление. «Это был не второй шанс?» «Мы тоже так думали», — кивнул шеф-брата, делая внушительный глоток. Но был какой-то параллельный проект, который он взялся дорабатывать за хм, другого нашего сотрудника. Сразу скажу, я не знаю, как он называется. Альберт Геннадьевич не зря работал директором крупнейшей корпорации. Этот человек читал собеседника словно книгу. «И никто не знает. Ты же в курсе, что на сегодняшний день есть тысячи виртуальных миров?» а курс внутренней валюты всех игровых проектов, входящих в топ-100 планеты, привязан к действующему курсу мировых валют. Да, я видел в Глобанете тот выпуск. Ну а ваши камеры и скины Пусто, мотнул головой Альберт Геннадьевич. Наши спецы роются во внутренней сетке уже третью неделю и до сих пор не могут разобраться, что произошло. Но он же ходил на работу. И снова ошибаешься исполнительный директор посмотрел на стакан с ромом но прикладываться к нему не стал максим не появлялся на работе целых две недели работа осуществлялась удаленно через комлинг а парень который каждое утро и вечер отмечался в фойе, оказался фрилансером к слову удивительно похожий на твоего брата некий олег иванович герасимов лишь педантично выполнял условия договора заключенного через анонимную биржу то есть мой брат «Пропал не три, а пять недель назад?» От волнения у меня задрожали колени, и я порадовался, что сижу в данный момент в кресле. «Но как же...» «Полиция в курсе», — утешил меня бывший шеф Макса. «Впрочем, как и ФСБ. Но вы же...» «Я знал, что ты не поверишь». Альберт Геннадьевич деланно вздохнул и протянул мне стопку каких-то бумаг. «Ознакомься внимательно с каждым листом». «Это что, контракта о трудоустройстве?» Недоверчиво уточнил я, взглянув на первый лист. «Вы хотите купить мое молчание?» «Читай договор, там все написано», — улыбнулся Маринин-шеф. «С точно такого же договора начинал работу в Game World и твой брат. Стажировка длиной в три месяца. В спектр обязанностей входит курьерская доставка, работа на горячей линии, работа с клиентами, тестирование игровых локаций. Пока Альберт геннадич говорил, я молча листал договор», изо всех сил стараясь вникнуть в нагромождение официальных терминов и сокращений. «Оно мне вообще надо? Ведь моя цель попасть в капсулу». «Обычно после этой стажировки мы предлагаем трудоустройство по результату набранных баллов, и у тебя будут точно такие же условия за небольшим исключением. Каждый день в твоем распоряжении будет два дополнительных часа, которые можешь тратить на свое собственное усмотрение». «Возможность поискать хлебные крошки до того, как выбрать мир? Заманчиво». Хозяин кабинета взглянул на золотой ролик с висящей на левом запястье, чему-то нахмурился и продолжил. «Хочешь, проверяй подземные этажи здания, где стоят капсулы, которые мы сдаем в аренду. Хочешь, изучи его рабочее место и капсулу. Хочешь, пересмотри все записи камер наблюдения в конце концов». Это максимум, что я могу сделать для брата без вести пропавшего Макса Меда. Эм, спасибо, пробормотал я, зависнув на странице с условием страхования. Альберт Геннадич, а что значит страховка покрывает цифровизацию в США? Это, как ты говоришь, цифровое бессмертие. Альберт Геннадич перестал куда-то торопиться и внимательно на меня посмотрел. А что, хочешь отказаться? Нет, хочу оставить возможность выбора за собой. Второй шанс это, конечно, интересный мир, но доступ к топ-100 планеты лучше. Забавно, протянул исполнительный директор GameWorld. Ты и твой брат подтверждаете свою репутацию. Вы единственные, кто обратил внимание именно на этот пункт, не на сумму вознаграждения, не на бонусы, предоставляемые компанией, не на социальный рейтинг. По моей спине пробежала струйка ледяного пота, но я не отвел взгляда от внимательных глаз шефа Макса. «Люблю свободу». Я облизнул в раз пересохшие губы. От сумы и тюрьмы... «Два месяца назад Максим ответил точно так же», — хмыкнул Альберт Геннадьевич, расслабляясь. «Вы с ним похожи». Я угрюмо промолчал, не зная, что ответить. «Оставаться в компании я, конечно же, не собирался». «Мне правда жаль твоего брата». Хозяин кабинета доверительно наклонился вперед. «И если ты каким-то чудом сумеешь что-то раскопать, я буду только рад». Но... его глаза потемнели. «Это не освобождает тебя от выполнения взятых на себя обязательств». «Изучи контракт. За нарушение у нас серьезные штрафные санкции, вплоть до понижения социального рейтинга». Он покосился на стакан с ромом, который я даже не пригубил, и на растаявший лед. «Все, Александр, секретарша заменит страницу с условиями страховки. Договор после изучения и подписания отнеси в отдел кадров». Мужчина взглянул на свой роликс. «Сегодня короткий день, но минут 15 у тебя есть. Если успеешь, завтра выйдешь на работу. Добро пожаловать в нашу дружную, не побоюсь этого слова, семью». Три дня спустя кафе «Пара кофе», расположенный напротив небоскреба «Гейм Уолт». «За три дня я проделал титаническую работу, взял отпуск в универе и в гипере изучил рабочие записи Макса, его комлинка и игровую капсулу, зашел в режиме наблюдателя во все его любимые игры и в те проекты, которые он курировал, просмотрел десятки часов записи из камер наблюдения и не нашел ровным счетом ничего. Мой брат исчез, словно его и не было. Полиция и ФСБ разослали цифровые ориентировки, Добавили Макса в приоритетный список отслеживания и провели пару десятков допросов. Побеседовали с Толиком, водителем, с которым он пару раз захаживал в бар. С Оксаной, симпатичной бета-тестером, с которой Макс разок сходил на свидание. На этом они и успокоились, посчитав, что сделали все, что было в их силах. «Я же все никак не мог смириться с произошедшим, и несколько суток пропадал на работе, не решаясь залезть в игровую капсулу». Разносил документацию, удивляясь про себя, зачем нужны бумажки в век массовой цифровизации. Сидел на телефоне, отвечая на бесконечные вопросы недовольных пользователей. Работал с клиентами, закрывая их на подключение годового абонемента во второй шанс, рейтинг, битву за порог и другие проекты. Понял, что большинство людей приходят в Game World, чтобы обмануться. Земли меча магии, космос, постап? Да все, что угодно, лишь бы убежать от реальности. Но тех, кто приходил по глупости, я старался отговаривать. Во-первых, это было правильно. Во-вторых, вряд ли бы из них вышли хорошие клиенты. Нелепая курьерская доставка помогла мне запомнить расположение ключевых отделов и узнать расписание работы гейм-менеджеров. Горячая линия помогла восстановить в памяти сотни виртуальных миров и особенности эксплуатации капсул погружения. Но ну а стажировка в качестве менеджера Прадавана заставила меня ненавидеть скрипты. Анализируя впоследствии мой разговор с Альбертом Геннадьевичем, я восхищался его наглостью и профессионализмом. По сути, он провел беседу по базовому скрипту, уложившись в отведенные под сложного клиента 7 минут, и умудрился вместо судебного иска получить замотивированного работника, который целых 3 месяца должен будет вкалывать как черт. Это было профессионально. В идеале надо было постажироваться все три месяца, но у нас банально не было на это времени. К тому же мне жутко не нравились условия контракта, и если бы я мог вернуться в прошлое, я бы отказался от трудоустройства и настоял на полугодовой аренде капсулы. Увы, но по условиям договора, в течение этих трех месяцев я не имел права пользоваться корпоративными капсулами «Гейм Уолт», за исключением совсем уж чрезвычайных случаев. Таких, как потери дееспособности, инсульт на рабочем месте, наступление войны и прочие радости жизни. Сначала Игнат с Петром долго ругались, потом всерьез раздумывали над тем, чтобы избить меня до полусмерти и подкинуть на проходную корпорации игр. А потом Петру пришла в голову гениальная идея, с которой мне пришлось согласиться, потому что других вариантов я не видел. Я допил остатки вишневого мокка и, с сожалением покосился на витрину. Хотелось напоследок съесть пончик, пару печенюх и запить все горячим шоколадом на кокосовом молоке, но я мужественно подавил в себе этот порыв. Ведь то, что я собирался сделать, требовало пустого желудка. но какого черта я подписал этот договор? И зачем согласился с предложением Петра? В принципе, еще не поздно все переиграть. Хотя, кого я обманываю? Я посмотрел на часы, сходил в туалет и вымученно улыбнулся симпатичной Бористе. Вышел на улицу, надел на голову велосипедный шлем, проверил, как сидят на локотнике и наколенники и оседлал свой верный велосипед. 15.58, пора. С силой оттолкнувшись от скамейки, я закрутил педали и покатил направо. Чтобы добраться до работы, мне нужно было проехать один блок вниз и свернуть на перекрестке налево. Сбоку послышался шум проезжающего грузовика. Я оглянулся, чтобы увидеть мощную фуру, несущуюся по пустой в это время улицы. Правая часть кабины грузовика была заляпана грязью. Шум фуры был искусственный, дань традиции ушедшим в небытие бензиновым движкам. А вот звуки скорой, несущейся в нескольких кварталах впереди, были самые что ни на есть настоящие. В животе похолодело. Моё сердце застучало быстрее. И я закрутил педали с бешеной скоростью, стремясь не дать грузовику обогнать себя. Вырвавшись на десяток метров вперёд, я долетел до перекрёстка и бросил велик влево. Чёрт план! Я дебил, пронеслась молниеносной мысль, пока руки мучительно медленно выдавливали тормоз. Надеюсь, не догадаются. Умп! В левое плечо и голову врезался стальной таран. Перед глазами вспыхнули звёзды. Послышался влажный треск ломающихся костей а мои кишки свернулись в ледяной ком. Секунда полета и вздыбившийся асфальт выбил из меня дух. Скрип тормозов, дикая боль, затопившая сознание и далекие, будто сквозь вату, звуки подлетевшей скорой.